Глава 17. Не успели они сделать и нескольких шагов, когда произошло нечто очень странное и пугающее. На мгновение мир вокруг них вспыхнул белым. Двери палат, выстроившиеся вдоль коридора, еле видимые сквозь сверкающую белую дымку, выросли до размеров ворот пагоза. Сам же коридор удлинился и стал выше. Ральв почувствовал, как у него заныло в животе, совсем как в те годы, когда он ещё мальчишкой посещал аттракционы Пыльный Дьявол в Volt Orchard Beach. Он услышал, как Луиза застонала и, подавшись в панике, вцепилась в его руку. Белый прорыв длился лишь секунду, а когда краски роем влетели в мир, они стали ярче, ощутимее, чем за мгновение до этого. Вернулась нормальная перспектива, но предметы выглядели как-то толще, объёмнее. Ауры всё ещё были здесь, но казались более истончёнными, бледными. Пастельные оттенки вместо кричащего буйства красок. Ральф понял, что замечает каждую пору, каждую трещинку на стене слева, а затем осознал, что может видеть трубы, провода и искусственное освещение за стенами, если захочет. Ему оставалось лишь смотреть. О, боже, подумал он, неужели это происходит на самом деле? Может ли это происходить в действительности? Отовсюду доносились звуки: приглушённые звонки, журчание воды в бачках унитазов, сдержанный смех, звуки, которые люди обычно принимают как данность, но только не сейчас и не здесь. Подобно видимой реальности предметов, звуки, казалось, обладали чрезвычайно чувствительной структурой. на подобие чередования тончайших слоёв шёлка и стали. Не все звуки были обычными. Множество экзотических голосов выделялось из общей какофонии. Ральф слышал, как где-то в глубинах отопительной системы жужжит муха, наждачное шуршание чулок, поправляемых медсестрой в туалете для медперсонала, биение сердец, ток крови, мягкое волнообразное течение дыхания. Каждый звук выделялся своим совершенством, сочетаясь с другими, звуки представляли собой великолепный в своей сложности акустический балет: невидимое лебединое озеро бурчащих желудков, гудящих электрических проводов, бушующих фенов для укладки волос, шепчущих колёс больничных каталок. Ральв слышал бормотание телевизора в конце коридора. Звук доносился из палаты номер 4. 340, в которой миссис Томас Рен, лечащая почки, смотрела «Хулигана и красавицу» с Керком Дугласом и Ланой Тернер в главных ролях. «Если ты будешь со мной, детка, мы поставим этот городишко на уши», — говорил Керк и по ауре окружающей слова. Ральф знал, что мистер Дуглас маялся зубами, когда снималась эта сцена, но и это не все. Ральф знал, что может пойти выше, глубже, вширь, если захочет. Ральф определённо не хотел. Это был лес Арден, а человеку так легко заблудиться в его чащах или его сожрут тигры. Боже, это же другой уровень, Луиза, совершенно иной уровень. Знаю. Ну и каково тебе? Кажется, нормально, Ральф, а тебе? Пока ничего. Но если основание рухнет ещё раз, ладно, пойдём, но прежде чем они смогли тронуться с места из палаты номер 313 вышли Билл Магоран и какой-то незнакомец, они увлечённо беседовали. Луиза обратила к Ральфу испуганное лицо. О нет, ради бога, нет, ты видишь, Ральф, видишь? Ральф ещё сильнее сжал её руку. Он видел Приятелю Макговерну окружала аура сливового цвета. Он не казался достаточно здоровым, но вряд ли мужчина был серьёзно болен, а лишь множество хронических заболеваний типа ревматизма, почечной недостаточности и прочее. И верёвочка того же испичрённого линиями лилового оттенка поднималась вверх из его макушки, неуверенно развиваясь из стороны в сторону. Аура же Макговерна была абсолютно чёрный обрубок того, что некогда было верёвочкой, вяло выглядывал из неё. Верёвочка ребёнка в ауре которого сверкали молнии, была короткой, но здоровой. Они же смотрели на разлагающиеся останки неудачно проведённой ампутации. Перед Ральфом промелькнуло видение яркое и отчётливое, почти галлюцинация. Глаза Билла выпучиваются, а затем вываливаются из глазниц под напором потока черных жуков. Чтобы не закричать, Ральфу пришлось зажмуриться. Когда он снова открыл глаза, Луизы рядом с ним не было. МакГоверн и его приятель направлялись к сестринскому столу, возможно, разыскивая фонтанчик с питьевой водой. Луиза бросилась за ними, она почти бежала, покачивая бедрами — Аура её сияла розоватыми вспышками, напоминающими метеоритный дождь. Ральф бросился за ней. Он не знал, что произойдёт, если она привлечёт внимание магговрына, да и не хотел объяснять. Однако, скорее всего, ему всё же предстоит это узнать. "Луиза, Луиза, не делай этого!" Луиза проигнорировала его обращение, била остановись, выслушай меня. С тобой происходит нечто ужасное. Магговер не обратил никакого внимания на тираду женщины, он говорил о рукописи Боба Полхерста. Самая лучшая книга о гражданской войне, прочитанная мною, рассказывал он мужчине со слизовой аурой. Но когда я посоветовал опубликовать её, боб ответил, что об этом не может быть и речь. Представляешь, премия Пулитцера была бы обеспечена, но Луиза, вернись, не приближайся к нему. Луиза оказалась рядом с Макговорном раньше, чем Ральф, успел догнать ее. Она протянула руку, намереваясь схватить Билла за плечо. Ральф видел, как ее пальцы погрузились в окружающий Билла мрак, а затем скользнули прямо внутрь него. Аура Луизы моментально изменилась, и с серо-голубой с розоватыми прострелами она стала пылающе красной. Изорванные клочья чёрного пронзили её, как тучи мелких роящихся насекомых. Луиза закричала и отдёрнула руку. На её лице промелькнули ужас и отвращение. Она поднесла руку к глазам и снова закричала, хотя Ральф ничего не увидел на ней. Узкие чёрные ленты кружились вокруг внешних границ её ауры. Ральфу они напоминали планетарные орбиты, отмеченные на карте солнечной системы. Луиза метнулась в сторону, но Ральс схватил её за руку, и женщина слепо налетела на него. А тем временем Макговерн и его приятель спокойно приближались к пётиому фонтанчику, даже не догадываясь о присутствии кричащей, борящейся женщины в десяти шагах позади них. «Когда я спросил Боба, почему он не хочет публиковать книгу, продолжал МакГоврон, тот сказал, что я лучше других должен понимать причину. Я сказал ему...» Луиза заглушила его, заорав во все горло «М-м-м-м-м!» «Перестань, Луиза, немедленно прекрати! Что бы с тобой ни случилось, это уже позади, все кончилось, и с тобой все хорошо!» Но Луиза продолжала сопротивляться, разрывая его голову безмолвными криками, пытаясь поведать Ральфу, как ужасно это было, какой гниющий бил и что внутри него находятся какие-то существа, съедающие его заживо, и это ужасно, но даже не самое худшее. Эти существа живые, сказала она, и они осознавали её присутствие. Луиза, я рядом, я с тобой, и всё хо Один из ее кулачков, взметнувшись вверх, заехал ему в челюсть, и Ральф увидел звезды. Он понял, что они миновали ту стадию реальности, когда возможен физический контакт с другими людьми и предметами. Разве он не видел, как рука Луизы прошла сквозь Макговорна, словно тень десницы призрака? Но, очевидно, друг для друга они оставались достаточно реальными. Доказательством мог служить кровоподтёк на щеке. Ральф обнял женщину и прижал к себе, беря её кулачки в плен. Её крики м-м-м продолжали звенеть в его голове. Ральф положил ладони на лопатки Луизы и нажал. Он почувствовал, как из него вырвалась сила. То же случилось и утром. Ощущение, однако, было абсолютно иным. Голубой свет просочился сквозь бурлящую чёрно-красную ауру Луизы, успокаивая её. Сопротивление женщины ослабло, а затем и вовсе прекратилось. Он почувствовал, как она вздохнула. Вокруг и над ней поднималось столько голубого свечения. Чёрные ленты исчезали из её ауры одна за другой снизу вверх, затем начал рассеиваться и тревожный наносный оттенок красного. Луиза прижалась головой к его плечу. "Извините, Ральф, я снова стала взрывоопасной, скорее всего так. Но это ерунда, теперь с тобой всё хорошо, а это самое главное. Если бы ты знал, как это ужасно вот так прикоснуться к нему. Ты держалась молодцом, Луиза". Она взглянула в ту сторону коридора, где приятель Макговерн пил воду из фонтанчика, а сам бил, прислонившись к стене, разглагольствовал о том, Как единственный и неповторимый Боб Полхерст всегда разгадывал кроссворды в Санди Нью-Йорк Таймс, вписывая ответы чернилами. Обычно он говорил, что это не гордыня, а оптимизм, поведал маг говрон, а в это время вокруг него сгущался саван, втягиваясь и выступая изо рта, скользя между пальцами жестикулирующие руки. Мы ведь ничем не можем помочь ему, Ральф. Мы абсолютно ничего не можем сделать. Ральф крепче обнял Луизу. Он видел, что её аура вернулась в прежнее, нормальное состояние. Макговерт и его приятель теперь шли по коридору, направляясь в их сторону. Повинуясь импульсу, Ральф отодвинулся от Луизы и замер прямо перед мистером Слива, слушающим болтовню Макговерна насчёт трагедии старения. и кивающим в нужных местах. Ральф, не делай этого, все нормально, не волнуйся. Но тут же он потерял уверенность, что все было нормально. Еще секунда, и он отступил бы назад, но в этот момент мистер Слива, невидяще глядя прямо ему в лицо, прошел сквозь него. Ощущение, охватившее тело Ральфа, было подобно покалыванию, которое чувствует человек, шевеля пакет. Затёкший от длительного и неудобного сидения ногой, на долю секунду его аура и мистера Сливы смешались, и Ральфу стало известно всё, что только можно было узнать об этом человеке, включая и сны, снившиеся ему в утробе матери. Мистер Слива замер на месте. Что случилось? поинтересовался Магорд. Ничего, но ты слышал грохот? похоже на выстрел выхлопной трубы автомобиля. Нет, слух у меня теперь уже не тот, что прежде, мог говерн хихикнул. Если что-то действительно вырвалось, надеюсь, только что не в лабораториях ядерной физики. Теперь я тоже ничего не слышу. Скорее всего, просто моё воображение. Они свернули к палате Боба Полкерста, Ральф подумал. Миссис Перрин сказала, что это похоже на пистолетный выстрел. Подруга Луизы подумала, что по ней ползает букашка, возможно, даже укусила её. Просто различный подход. Точно так же пианисты по-разному исполняют одну и ту же пьесу. Короче говоря, люди чувствуют, когда мы соприкасаемся с ними, не знают, что это такое, но вне всякого сомнения, ощущают. Луиза взяла Альфа за руку и повела к дверям палаты номер 313. Они стояли в коридоре, глядя сквозь дверной проём, как Макговерн усаживался на стул у ног больного. В комнате собралось не меньше 8 человек, и Ральф не мог видеть Боба Полкераста достаточно чётко, но зато он видел другое. Хотя Боб и был окружён плотным саваном, беребочка его оставалась нетронутой. Она имела такой же нерешиливый вид, как и ржавая выхлопная труба, отбитая в одном месте и покорёженная в другом, но оставалась целой. Ральф повернулся к Луизе. Этим людям ждать придётся дольше, чем они рассчитывают. Луиза кивнула, затем указала вниз на золотисто-зелёные отпечатки шагов в следы мужчин в белом. Ральф увидел, что следы миновали палату номер 313, но свернули к следующей двери, номер 315, палате Джимми В. Вместе с Луизой они подошли ближе и заглянули внутрь. У в джиме было трое посетителей, но один из них, сидящий рядом с кроватью, считал, что кроме него здесь больше никого нет. Этим одним оказался Фей Чепин, машинально просматривающий груду открыток с пожеланиями скорого выздоровления, скопившихся на прикроватной тумбочке в джиме. Двое других были теми самыми лысоголовыми врачами, которых Ральф впервые увидел выходящими из дома моего лочера. Они стояли в ногах кровати Джимми В., торжественные в своих ослепительно чистых халатах, и теперь, находясь в непосредственной близости, Ральф заметил отличия в их гладких, почти идентичных лицах, просто такое невозможно рассмотреть бинокль, или пока не продвинешься хоть немного вверх по лестнице восприятия. В основном отличие замечалось в глазах, темных, без зрачков, Подёрнутых золотистым сиянием, эти глаза светились разумом и осознанностью. Их ауры сверкали и вспыхивали наподобие одежд императора или, возможно, центурионов. Они взглянули на Ральфа и Луизу, стоящих в дверном проёме и держащихся за руки как парочка малышей, заблудившихся в волшебном лесу, и улыбнулись им. Приветствуем тебя, женщина, говорил доктор номер 1. В правой руке он держал ножницы, невероятно длинные лезвия, казались очень острыми. Доктор номер 2 сделал шаг навстречу и забавно поклонился. Приветствуем тебя, мужчина. Мы вас ждали.